Между ними шныряли мальчишки-оборвыши, назначенные на сбор трофеев, и высоко взбрасывая непослушную ступню, хромал старший трофейной группы, шестидесятилетний бородач Мартын, держа на изготовку обрез трех линейки, верного товарища своего, еще со времен гражданской. Пару раз раритетом уже пришлось воспользоваться, когда мальчишки по вороне отскакивали от очередного обыскиваемого трупа с криками «Живой, дядь Мартын, живой!» В криках их особой паники не было слышно. Фрицы, если кто и оказывался недобитым, либо вообще не реагировали на происходящее от боли, либо покладисто задирали руки, бормоча и скуля. «Гитлер, капут!» В любом случае, дядя Мартын деловито передергивал шишечку затвора на трех линейке, миролюбиво соглашаясь. эй Гитлер, капут!» «И для тебя, друг, извини, санаториев у нас нету!» Таскать за собой военнопленных партизанам действительно не было никакой возможности. На большую землю не переправишь, если, конечно, птица не окажется совсем уж генеральского полета. А так, каждый рот на счету, и без того в санчасти больше народу с истощением и цингой лежит, чем с ранениями. «Пошли!» — поморщился Хачариди, когда Мартын будто мимоходом. Не от того, что к живодерству привык, а от того, что смотреть в глаза страдальцу не хотелось. Угомонил ефрейтор с багрово черной легочной пеной в уголках хрипевшего рта и на нарукавным знаком «За покорение Крыма 1941-1942». Орел с полуостровом в когтях, клеймённым свастикой. «Недолгим было покорение!» «Пошли!» — повторил Володьке Сергей. «Не царское это дело!» Остановив на нижней улице кого-то из партизан, явно городского происхождения, уж больно деловито он пытался насадить хамут от конской упряжки на реквизированного осла, и спросив, где беседен, Сергей двинулся вниз, к Майдану. Володька, разумеется, за ним, и чуть ли не в припрыжку, не терпелось рассказать пацанам, как поливали они с везунчиком фашистов в два ствола, прямо с порога мечети. «Молитесь, гады, вашему Гитлеру!» Причем рассказать обязательно в присутствии самого Сереги, чтобы, во-первых, и минутного сомнения ни у кого не возникло, что именно так оно все и было, именно так героически выглядело, а во-вторых, Сергей Хачариди знал Володька его манеру и сам вернет что-нибудь этакое, что будет потом кочевать по землянкам, как газета с большой земли, обрастая легендарными подробностями». Вроде той истории про диких кабанов, что, сговорившись артельно, в засаду к Серёге немецкое офицерью охотников загоняли. Никто, конечно, в высокий патриотизм отечественных диких свиней тогда не поверил. Один только дед Михась заметил странно. От коллективизации откупаются. Но были там те кабаны, не были. А Гаупмана, большого любителя дичи, с адъютантом, Хачаридиев прям однажды привел. увязавшись по кабаннему следу голодной зимой сорок второго. — По-хорошему, Тарас Иванович, надо бы запалить эту эскимеджет с подветренной стороны, чтобы и пепел снесло куда подальше! — раздраженно проворчал Беседин, отводя замполита к окну в комендатуре и разминая в пальцах куцую немецкую сигаретку из латунного подсигара, оставленного на дощатом столе среди прочего трапезного натюрморта. Так и клятый! Сурово нахмурился Руденко, обернувшись на пленных, и к наружности христоматийного бульбы, суровость эта, косматая бровь, сполшая на красной от бессонницы глаз, и сердито собранные в корячку гуску губы подошли как нельзя кстати. Мы ж не в охотку, товарищ комиссар! Сразу заскулил шепеляве разбитыми губами, один из пленных, мужичок славянской наружности. Мы ж по принуждению! Клятые! подтвердил беседин. и даже не такие, как ты думаешь». Щурясь от табачного дыма, он кивнул в окно, будто там сейчас развернулись события, бесконечно далекого теперь казалось сорок первого. Тогда и ноги немца тут еще не было, они уже карательный отряд из своих учредили. Без всякого понукания, так сказать, ударники, мать их! Зло процедил Федор Федорович. «Пришел сюда фашист, только в декабре 41 первого». А где-то седьмого ноября, по празднику помнится, через Эксимеджит отступал отряд Чистякова. Уходили, поскольку в заповедном базовая закладка их оказалась разырённой. «Предали!» — понимающий кивнул Тарас Иванович. «Кой там черт предали!» — пробормотал Беседин. «Не помнишь, что тогда творилось?» Замполит промолчал, помнил. Начиная с лета 1931 года, Четвертым управлением генштаба РККА в лесах приграничных округов для каждого будущего партизанского отряда были сделаны закладки с оружием, боеприпасами, минно-подрывными и воспламеняющими средствами. В землю были зарыты толовые шашки, взрыватели, бикфордовые шнуры, патроны и гранаты, не менее 50 тысяч винтовок и 150 ручных пулеметов. Однако в 1937 году Тогдашний нарком обороны Климент Ворошилов объявил доктрину «Врага Красной Армии будет бить малой кровью на его территории и никак иначе», из чего следовало, что подготовленные партизанские кадры не нужны в принципе. Диверсионная деятельность в тылу врага представлялась неактуальной ввиду молниеносного характера будущей войны. Мысль о диверсионной деятельности на своей, следовательно, оккупированной территории Приравнивалась к пораженчеству. Даже понятие советский диверсант исчезло. Остался только диверсант вражеский, потому как только ему и приличны подобные подлые дела. Начались гонения соответствующих кадров, были репрессированы многие работники Генштаба, НКВД, командиры Красной Армии, имевшие специальную партизанскую подготовку, а также секретари обкомов, которая в начале 30-х годов. Занимались подготовкой к партизанской войне. Была ликвидирована сеть специальных школ. Приписные партизанские отряды и группы расформировались. Большинство баз с оружием, боеприпасами и взрывчаткой были ликвидированы накануне войны. Сам Тарас Иванович, бывший в 1934 году уполномоченным Крымского обкома по организации партизанского движения, немало удивился. Получив старое мобилизационное предписание по плану «Д», план этот, в отличие от плана «М», предназначался лицам, оставляемым на оккупированной территории для организации диверсионной деятельности. И услышав из уст первого, кромольное, «Ты мне только дурацких вопросов, авторас Иванович, вроде «А где же наше несокрушимое? Не задавай!» «Вон, видел, по коридору хлопец с рукой перевязанной винтовку несет!» «От своих отбился!» Не нашел, куда умнее прийти, как в обком. Так вот, это она и есть. Хорошо, я его перехватил, а не...» Добавил первый, покачав головой. «Так что, Тарас Иванович, план «Д» теперь, как Ильич говорил, всерьез и надолго». Руденко очнулся от мгновенных воспоминаний. И того скажу тебе мало». Беседин вернулся за канцелярский стол и продолжил, нарочито повысив голос, будто зачитывая обвинения, сбившимся под автоматным дулом полицаем и чиновникам комендатуры фашистам они сволочи предъявили уши и носы наших партизан преданность понимаешь Гитлера Фенди Федор Федорович стукнул кулаком по газете развернутой на столе мы татары даем слово бороться со стадом евреев и большевиков вместе с германскими войнами! делом так сказать доказали так что он брезгливо Смахнул газету с распластанным имперским орлом и огрызками луковицы и обнаружил под ней тетрадный листок в косую линейку. Мельком глянув на него, Федор Федорович запнулся. Бровь его удивленно поползла, сминая морщины на лбу под попаху. Но он быстро взял себя в руки. — Панькаться нам с ними не пристала. Что за ерунда? — буркнул он сердито на исписанный листок. — Списки на угон в Германию, что ли? — Беседен нарочит небрежно перевернул листок и, обнаружив другую его сторону чистой, прихлопнул ее ладонью, подумал и подманил той же ладонью обоих русских полицаев. — Откуда? Изверги! — Да какие же мы изверги! Засуетился было невзрачный, сутулый мужичонка со спитой рожей, прижимая к груди картуз, поспешно сорванный с головы. — Мы ж люди подневольные! Мы ж товарищ командир! Твоих товарищей я по закону военного времени на суку вешаю, сухо заметил Федор Федорович. Я хотел сказать, господин гражданин, смешался мужичок. Мы из радужного, а тамошнего старосты! Выступил вперед детина в красноармейской шинели без петлиц, ростом чуть ли не вдвое выше Сутулова. Это чего? нахмурился беседин. Чего в такой даль забрались? Детина оглянулся на карателей позади себя. Вопросительно уставился на мужичка, смотревшего ему в рот. Тот поморгал воспаленными глазками и, утерев картузом багровую пемзу носа, заговорчески наклонился над столом. Беседин отпрянул от его чесночно-севушного духа. Бегающий взгляд мужичка не ускользнуло это от командира отряда, жег тетрадный листок, словно надеясь испепелить. «Тут сегодня будет!» — зашепелявил мужичок конспиративно. «Ихний гаупман полевой жандармерии, товарищ... Э, Тфуты, фюрер Эйхен Адольф!» Командир отряда и замполит переглянулись. «Это ж во сколько!» — напрягся Фёдор Федорович. «Не раньше, чем к вечеру!» — поспешил успокоить его красномордый. махая картузом то ли Беседину, то ли товарищу своему. «Тебе поверить!» — проворчал Беседин и пододвинул к нему тетрадный листок. «На, пиши!» «Чего? Что?» — отпрянул от листка мужичок. «Всех полицаев Радужного!» Встал из-за стола Федор Федорович, отправляя гимнастёрку под ремнём. «Перепиши! Пофамильно!» «Так, может, это...» Торопливо скомкал листок трясущимися пальцами полицай. «На чистой бумажке!» Он поискал глазами, куда выбросить комок. «Что?» — рявкнул на него беседин. «Такой большой список выйдет! Иуда!» Добавил он выразительно. Выхватив смятый тетрадный лист, Федор Федорович решительно разгладил его ребром ладони на лакированной столешнице и припечатал перед вспотевшим полицаем «Этой хватит!» Всю эту сцену Тарас Иванович наблюдал с выражением изрядного недоумения на лице. «На кой ляд тебе список тых радужных? Кто цих подлюк не знает?» Пожал плечами Руденко, когда Федор Федорович отошел от стола. — А не в том, справа-то раз! — промычал чуть слышно дед Михась. — Ты гляди, как он той бумаженцей шарахается! что твой черт ладана! Беседин кивнул комиссару, уважительно скосив глазами на старика. — Бери пример, мол. — А чего в ней такого? — Не понял Руденко. — В бумажке! — А вот чего! Резко шагнув из-за сутулой спины полицая, Беседин выхватил у него из-под носа злополучную бумагу, На ней мужичок уже успел накорябать пару строк остро отточенным карандашом из канцелярского прибора. «Смотри!» — вернулся командир Курденко. «Здесь и здесь! Один почерк!» К ним, привстав на табурете и подняв очки на лоб, присоединился и дед Михась, как всегда с дельным советом. «Полностью все, писанину, не равняй! Тут он, вишь, то ли малограмотным придуривается, то ли руки тремтят. Одну букву заметь и сравни!» Рано или поздно ежели одна рука, одинаково выйдет. Манеру-то не обманешь. Так Та и повертев бумагой, согласился комиссар, один почерк, а что все такие взлагли? Тут адреса фамилии, спросил он, кивнув на список, бывший на лиске изначально, и сам себя оборвал. Ах ты, сволота! Вот именно, рубанул кулаком воздух беседин, и вернувшись к столу, Навис над сутулым, кажущимся теперь вдвое меньше. Вот с каким хлебом-солью! Они навстречу господину Эйхану, или как там его, явились? Это уж и с каким!» Со старческим простодушием полюбопытствовал дед Михась. «Список подпольщиков Радужного!» Механически ответил тот, и, спохватившись, посмотрел на деда нарочито строго. «Тельки!» Дед замахал руками, будто открещиваясь. — Могила! Тяжело отворилась дощатая, обитая кошмой дверь в подпол бывшего дома управляющего, впуская раскрасневшегося то ли от духоты, то ли от оказанного доверия, яшку цапфера. Вслед за ним по скрипучим ступеням валко поднялся великан Заикин. В одной из замусоленной майки на широченных плечах и в узких галифе он походил на дореволюционного циркового силача, Только калининская бородка клинышкам не по делу. Посмотрев на них из-за их спины также, Федор Федорович недоуменно поинтересовался. "А э, немец где?» Речь шла об обер-лейтенанте, которого Заикин конвоировал пинками от мечети, одновременно поддерживая под локоть свободной рукой раненого фашистом старшину Малахова. Не столько, впрочем, поддерживал он Арсения, сколько удерживал разъяренного морпеха. от немедленной расправы над белокурой бестией. Рана, причиненная ему лейтенантом, в общем-то была пустяковая, шкуру продырявил на боку, обычную для среднего возраста кожную складку в области ремня. Но праведный гнев Арсения не имел ни границ, да я ж тебя на макароны по-флотски перекручу, ни местами логики. Меня подстрелить! Меня! Старшину Черноморского флота! Как будто со стороны немца. Подстрелить русского старшину было неслыханным злодеянием. Немец же являл собой нелепое сочетание занощевого пафоса сверхчеловека и бледного подобия человеческого, впавшего от страха в идиотизм. То ли в белокурой башке его все от ужаса перемешалось, то ли там по молодости и глупости и не было порядка никогда, но легко переводимые лозунги вроде «Хайль Гитлер», Дочь Юбер Алле» Плохо сочетались с мокрыми штанами и малопонятными причитаниями. — Так ты у нас еще и доброволец, мать твою немецкую! — окончательно взбеленился Малахов и загнул что-то такое на блатной фене, что Яшка не сумел перевести, но обер-лейтенант вроде бы сразу понял.